Глава восьмая. Со стороны мы, скорее всего, смотрелись очень комично. Молодая и привлекательная дама в компании двух козлов с сорока метров рассматривают придурка, который попёрся в час ночи на улицу, чтобы выкинуть мусор. Сиди я сейчас за каким-нибудь из этих окошек, я бы умирала со смеху, но вот настроение на улице было явно невесёлое. Тем временем Авдоев выразительно посмотрел на Вадима. Тот сообразил в рекордно короткое время и уплелся в свою машину. Мы же продолжали торчать у подъезда. Авдоев определенно ждал от меня каких-то объяснений, которые я и сама была бы не прочь послушать. Игра в молчанку могла затянуться, но если меня это устроило бы, то вот Авдоева нет. «Но тот, кто платит, тот и заказывает музыку». «Я не совсем разобрался в его маневре», сообщил мне Авдоев, отвернувшись от подъезда. «Попытайся, пожалуйста, объяснить, что значит этот финт с мусором. Я тебе деньги не за просиживание штанов на дереве выплачиваю». Слово «пожалуйста» он проскрипел так, что у меня не было никаких сомнений относительно того, как он напрягся, чтобы не заменить его более короткими но выразительными и, главное, глубокими по смыслу словами. Я тоже отвернулась от подъезда и посмотрела на него. Моё молчание его явно тяготило. Лицо, даже в темноте было видно, стало красным, веки быстро подрагивали, рот кривился в хищном оскале. Мне стало жалко этого человека, и я, сойдя, наконец, с Олимпа, честно сказала, проверял. Что он проверял? Видимо, когда Авдоев взлился то становился менее сообразительным. Поэтому моего тонкого ответа не понял. Нас? Я улыбнулась. Каких? Он замялся, но натура поперла из всех щелей. И сдержать себя он уже не смог. Каких нас, твою мать? Ну как? Удивленно сказала я. Тебя, меня, всех пистолет находился у меня в руке поэтому ссоры сейчас я не боялась а вот проверить наше отношение партнерства так сказать случай был подходящий шеф преступной группировки евгений владимирович авдоев шутить был явно не настроен ты что дура рехнулась что ли заорал он да он вблизи без очков ничего не увидит тебя детектив чему учили а не знаю призналась я. «Может быть, действительно мусор выносил?» «В такой-то час?» спросил Авдоев. «Дальше что?» возразила я. Заработался человек. Пришел домой, а там раз мусорное ведро переполнено. Я открыто валяла дурака, что в такой ситуации было странным, но не более странным, чем то, что Авдоев стоял и слушал. И он пошел его выносить. «Ладно». — В этот бред поверить можно, — оскорбил мою речь Авдуев. — Но объясни ты мне, дураку, на хрена в домах делают мусоропровод? Чтоб заработавшиеся дебилы мусор по ночам в контейнеры таскали? — Возьми и проверь мусоропровод, — предложила я, а заодно поднимись на последний этаж и пошуруди на лестнице, ведущей на крышу. От удивления Авдуев лишь хлопал глазами, да жестами показал свое отношение к моей просьбе. хрена — наконец произнес он. — Посмотрим, как отреагирует Болотников, — беспечно сказала я. — Может, что новое узнаем? Вдруг повезет? Болотникова я не подозревала, но что-то странное в его поведении было. Ему передали, что Ходько вышел, а он даже не слез с крыши, даже носа не высунул. Конечно, вряд ли человек в такой темноте, с такой высоты что-то увидел. Но рефлекторно он высунуться должен был. Я же специально смотрела наверх, и его голову точно бы увидела. Но он не показался. Очень странно. Авдоев возражать не стал. Поплелся в подъезд. Меня же мучили сомнения относительно ночной прогулки по Ходько. И зачем же ты на улицу поперся, Никита? Мусор выносить. Стояло ведро день. До утра точно потерпеть могло. Не собака же? То, если приспичит, выгуливая в любую погоду, не отвертишься. А вот если ты по телефону договорился, а затем вышел, увидел нас, машину, еще что-нибудь, то мусор выкинул и назад, но ты не звонил. Вадик сидит на твоем телефоне, сразу бы сигнал подал. «Ну ты даешь», — остановила я себя. Только что все доказывала, что не группа это, а один. И опять про звонки думаешь? Хотя доказательства у тебя и не блестящие, но если добавить твою природную интуицию, то в эту состряпанную сказку верить можно. По крайней мере, тебе. Может, конечно, по Ходько на очередное дело пошел, продолжала полемику я. Но в это может поверить только Вадик. В белом свитере и тапочках на убийство не ходит Легче сразу плакат повесить на шею типа лох-убийца, и просить милостыню. Опыта в этой сфере не имею, но, наверное, заработать можно немало. — Таня, — прервал меня голос Олега, — кто-то сюда лезет. — Спокойно. Это Авдоев мусорку проверяет, правда? — Да, — отозвался Авдоев. — Мусоропровод забит. Все правильно, Танюш. — Я надеюсь, что Болотников не сильно на меня обиделся. Значит, мусор выкинуть было некуда, и Никита выкинул его на улицу. Хорошо, но что-то не так. Авдоев заявил, что перевозит груз завтра. Или пахать кониклюну, что возможно, или разгадал наш трюк, что маловероятно. Почему? Займитесь транспортировкой наркотиков или еще чего незаконного, и сразу все поймете». Может быть, он, конечно, просто не понял, о каком грузе говорил Авдоев у себя в кабинете, но тогда он ничего и не совершал. Болотникову сказала об этом я, но не сообщала, трюк это или нет. Он, конечно, может и не поверить, но попробуйте не поверить во что-нибудь, когда на кону такие деньги. Вадик? Ну, про него я ничего не знаю, как и про Леху. Но ведь Авдоев не такой же дурак, не стал он их посвящать во все детали. Четыре человека из шести знают, что груз завтра уйдет. И всего лишь два из шести, которые вне подозрений, знают, что это лапша. Значит, сегодня кого-нибудь убьют. Потому что меня надо убрать из банды. А как это еще сделать, если не показав автоеву что я для него бесполезна? Я самодовольно улыбнулась. Радоваться не было повода я поняла это очень быстро. Если меня надо убрать, но он пока не решается, то сегодня, скорее всего, убьют кого-то другого. Пока кандидатуры две — Лёха и Пахатько. Хотя нет, только Лёха. Пахатько недавно, живой и здоровый, опражнял ведро. Тогда был один Лёха, теперь ещё Никита, Олег и Вадик. Авдоева и себя я исключаю. Появился Авдоев. — Мусоропровод забит, — объявил он. — Хорошо, — сказала я. — Иди к Вадику, сиди в машине и слушай телефон. Авдоев послушно заковылял. Я дождалась, когда он сядет в машину, и, убедившись, что Вадик жив, пошла дальше. Итак, трое. Если убийца, как мы и предполагали по Ходько, то наиболее уязвимый Олег. Но чисто технически убить его очень трудно. Леха менее уязвим, убрать его труда не составит, ведь наш убийца перехитрил профессионала Сиренева. Но пройти незамеченным, мимо нас троих, тяжело. Уж по крайней мере в тапочках и белом свитере. Следовательно, если это Никита, то его шансы сейчас равны нулю. На его месте я бы сидела и ждала оплошности со стороны Олега. Это его программа «Максимум». лёха С этим дебилом, простите мне мою однообразность, еще проще. Пробраться к Пахачко через его подъезд – нуль. Пробраться через подъезд Вадика – шансы есть. Но зачем Лехе тогда идти и мочить Пахачко, если можно убить Вадика? На худой конец Олега. У него в руках винтовка. Я, правда, не знаю, с глушителем или без, но прицел оптический есть, точно. Замочить Олега – это очень просто. Пуля пройдет сквозь голову и улетит. Хотя пора не определить можно, но Лехе это знать не обязательно. Значит, он ищет в прицел Болотникова. Многовато на Олежку. Олег. С его стороны и по Ходько, и Леха открыты. Никиту замочить проще простого. Можно зайти и убить, а по сообщить, что сидишь на крыше. Леху тоже пришить нетрудно. Нужно пройти через Вадика и только А для Болотникова это не проблема, он где-то обучался, либо воевал, подумала я, вспомнив его удар. Вадик, ему, в принципе, можно убить всех троих, но Пахадько и Олег живы, значит, только лёха Итак, если убит Олег, это или Пахадько, или лёха но если для лёхи это всего лишь или, то для Пахадько гроб с его же розами. Если лёха то Олег или Вадик. Если походько, то Олег. Я немного поразмыслила над своими выводами и решила, что они очень похожи на правду. «Может, сходить посмотреть на Лёху?» – подумала я. «Ему там, наверное, одиноко. Расстроится ещё. Решит меня убить, а винтовочка-то у него с ночным видением». От таких мыслей я поёжилась и спряталась за дерево. «Теперь пусть расстраивается». Интересно, Танюш, всех ты посмотрела, а вот если тебя убьют, то это кто? Леха спускаться не будет, у него винтовка. Никита, у него Олег. Олег вообще ко мне относится с симпатией. Хотя и врезал ногой в живот, но я, как ни странно, на него не в обиде. Но пусть только попробует повторить. Ночь тянулась длинно и нудно. И не только для Ивановы, Авдоева и других. Нудно и долго она тянулась и для убийцы. Было неудобно и скучновато. Убийца, как и ты, Иванова, просчитывал ситуацию и пришел к выводу, что его не обвинят. Просто у них ума не хватит. Иванова может лишь догадываться. Он ненавидел этих умников. Они только и могут что думать. А как что-нибудь в их головы приходит, то исполняют другие козлы. Придумали же посылать войска в Афганистан. Надо же. Абсолютно чужая земля, со своими законами и порядками. Ландшафт, который аборигены видели всю жизнь, а мы увидели впервые. Тупость. Абсолютная тупость. Но это их не остановило. Нет. Не они же туда поедут. Они будут командовать отсюда, с родины. С... Гады. Но это еще куда ни шло, а вот тупость уже в Афганистане — это непростительно, преступно. Убийца прикрыл глаза, вспоминая события войны. Их было много, хороших и не очень, плохих, обычных. Они стерлись в памяти и перекрылись одним единственным, которое засело в мозгу, как осколок, навечно. Обросло мясом и не вынуть его уже, не выкорчевать. Пришел приказ взять одну деревушку. У них это называлось по-другому, но мы называли их деревушками. А может, и как иначе, убийца не особо помнил. И вот нас направили туда. То, как брали деревню отдельный разговор. Приказ есть приказ, обсуждать не принято. Взяли ее быстро, особого сопротивления не было. Деревушка не богатая, но и не бедная. В общем, середина наполовину. Мы... Гордые и красивые решали, что делать с пленными, когда взорвался первый снаряд. Война войной. Все моментально заняли оборону. Но, как потом выяснилось, били наши. То ли артподготовка, то ли нахрен сидеть сложа руки. В данном вопросе ясности не было. Снаряды рвались кучно. Аккурат там, где были свои. У лежавшего рядом с ним парня, пару дней назад он хвастался фотографиями невесты, Разорвался снаряд, очень близко. Собрать ничего не удалось. Гроб потом, чтобы не посылать пустым, пошел с травкой. Но тогда это не волновало. В стороны летели руки, ноги, трещали головы. А когда разошелся дым, он увидел, как с убитого свой же солдат снимал часы. Уцелевшие часы. Тогда не было ярости, было лишь недоумение. Пристрелил мародера не он. Пристрелил его Дмитрий Сиренев, тот самый Димка, что затем вытащил его, раненого оттуда, тот самый, что избил своего командира и тот самый, что получил от него убийцы, пулю в затылок. «Думайте, умники, думайте», — решил убийца и укутался плотнее. Стало светать. Я замерзла настолько, что стучали зубы, но идти в машину не хотелось, и не только потому, что очень гордая. Слишком неудобно сейчас в машине, тесно. Рассвет был очень тихим, но мы, опытные моряки и частные детективы, точно знаем, чем может смениться затишье перед бурей. Слишком хорошо знаем. И поэтому я предпочитала оставаться под деревом, мало ли. На траве появилась роса. Подул легкий ветерок, такой легкий, что не мог потрепать листву деревьев. но меня пронизал насквозь, словно одежды на мне совсем не было. Я не видела, есть ли кто в машине Вадика. Стекло было, то ли запотевшее, то ли от росы мокрое. Сотовый хранил молчание. Ни Болотников, ни лёха с крыш не высовывались. Ни Болотников, ни лёха с крыш не высовывались. У Пахачко свет не зажигался. На секунду мне показалось, что все уже мертвы, но тут из машины вылез Авдоев. Значит, не Вадик, не Авдоев. Замерзла? Поинтересовался он. Нет, твердо сказала я. Сейчас посмотрим, права ты или нет, Танюша. Многозначительно сказал он. Я посмотрела на него удивленно, но промолчала. Решила, захочет, сам пояснит. Никуда не денется. И угадала. Никита встает ровно в шесть. Если свет загорится, то ты угадала. Если нет, пеняй на себя. Хорошо, согласилась я. В принципе, я уже догадалась, кто новая жертва, но молчала. Мне казалось, что, увидев труп, автоев поведет себя разумно и меня не тронет. Минуты, словно заколдованные, повели себя странно и стали растягиваться в часы. Они плыли медленно-медленно. С их течением у меня по телу прокатился ком и застрял у горла. Дышать стало тяжело. Ноги сделались ватными и слушались плохо. 6.02. стало слегка кружиться голова. Свет не загорелся. В принципе, я слишком хорошо знала, что это может значить. 6.04. Я незаметно передвинула ногу назад, становясь в боевую стойку. Защищаться, конечно, можно и так, но в стойке сподручнее. Авдоев смотрел на часы и улыбался. 6.05. Ни Лехи, ни Олега по-прежнему не видно. Странно. Из машины выбрался Вадим, но к нам не подошел. Я чуть-чуть отодвинулась назад. Авдоев был поглощен созерцанием окна, и мой маневр остался без внимания. 6.08. Я отчетливо слышала, как громко стучит мое сердце. Странно. Подобного за мной раньше не наблюдалось. Незаметно для Авдоева... Я переложила пистолет в карман куртки. 610 Вадим двинулся в нашу сторону. Я напряглась. Ну, Вадима я пристрелю, а вот тебе, Евгений, придется просто врезать. Для начала. Когда истекла двенадцатая минута, у Пахатько зажегся свет. Мы все трое с шумом выдохнули, чему никто из нас не удивился. Молодец, Танюха, молодец, похвалил меня Авдоев. Не подкачала. Я, признаться, очень не хотел тебя убивать. У тебя много знакомых в органах. Но ты молодчина танюха Да ничего, сочтёмся, сказала я. Может быть, никого и не убили. Ведь могла я и ошибиться, хотя ни Олега, ни Лёхи не видно. Я включила рацию. Олег? Да, Танюш, быстро отозвался Болотников. Спускайся вниз, сказала я. Зачем? — удивился Авдоев. — Мы сами этого лоха прижмем. Он все выложит. И что знает. И чего не знает. Не сомневайся. Я и не сомневалась. — Надо Леху с крыши забрать, — сказала я. — И мы туда пойдем все вместе. Авдоев понял, но не поверил. До конца не поверил. И поэтому, когда выбежал из подъезда Болотников, то молча пошел в подъезд за Лехой. Мы тронулись следом. Причем я шла последняя, решая, как из такой ситуации выбраться живой и, по возможности, здоровой. Придумать ничего путного не удалось. лёху мы нашли сразу. Гильзу поднять убийца не потрудился, а значит, и пулю найти можно. Все стояли в растерянности. Авдоев, убийца среди нас троих. Тебя я исключаю, остаются болотников и... Напряглась, вспоминая фамилию Вадика, но не вспомнила. И, Вадик, я думаю, что... — Я сейчас сам всё решу, сука, без твоих грёбаных мыслей, тварь поганая! — заорал Авдоев. Авдоев достал пистолет. Они дёрнулись следом, но из них никто не успевал. А мне убивать Авдоева и оставаться один на один с двумя бандитами расчёта не было. Но Авдоев просчитался. Достав пистолет первым, он выстрелил. В Вадика. Два раза. Ну, не дурака В тот момент, когда он решил заняться Болотниковым, тот нырнул за угол. Пуля его не задела, она застряла в деревянной перегородке. Я прыгнула в люк, не заботясь о последствиях, и довольно больно ударилась о перила. Решив не ждать развития событий, я побежала вниз. Выбравшись на улицу, я спряталась за мусорными баками перестрелка продолжалась авдоев прячась за перегородку стрелял в болотникова никаких особых преимуществ не было ни у кого из дуэлантов авдоев решил это исправить и дотянулся до винтовки лехи но слишком уж шеф спешил пуля сделав прикрытие болотникова аккуратную дырочку ушла вверх болотников буквально ласточкой прыгнул в спасительный люк но умудрился сгруппироваться и не разбился Авдоев бросился следом. На улице, как по заказу, их ждали машины. Выбежав, Олег, практически не глядя, выстрелил в колесо и попал. Затем, забравшись в машину, Вадика стал разворачиваться. Когда он уже почти уехал, на улицу выскочил Авдоев. Времени целиться не было, поэтому, лишь заметив, что в прицел что-то попало, Авдоев нажал на курок. Пуля попала в плечо. инстинктивно Олег крутанул руль, и машина вылетела на встречную полосу, прямо под КАМАЗ. Авдоев оглянулся по сторонам, убедившись, что на улице никого нет, и произошедшую драму видел он один, побросал оружие в машину и занялся простреленным колесом. Болотникова спасло только чудо. Слаженно сработали спасатели и скорая помощь. Олега оперативно извлекли из покореженной тачки, и увезли в больницу. Авдоев наблюдал за этими процедурами из своей машины. Сам факт, что Болотников уехал без сопровождения, говорил о том, что Олег без сознания. Авдоев лишь улыбнулся и тронулся следом. Болотников находился в общей палате. Состояние его было тяжелое, но в стране бардак, в больнице тем более, его пихнули туда, где было свободное место. Он пытался что-то сказать медсестре, но она лишь натянута улыбалась и сделала ему укол снотворного. Олег уснул. Мужики тихо переговаривались. «Видать, крутой какой-то», сказал один. «Разборка у них была. Вот ему и досталось. Так и надо. Развелось, как собак нерезанных. Душить их надо всех. Житья от них нету». «Ты чё, папаша?» возразил сопляк с соседней койки. Судя по виду, самое место ему было явно в другом учреждении. У нас в натуре пацанов крутых, бля, полон двор, бля. Лоха какого-то опустили да замочили, бля, да он выжил. Что я, крутых пацанов не видел, что ли?» Закончил парень и демонстративно отвернулся к стенке. Авдоев купил коробку конфет, дождался более-менее подходящего момента и пошел узнавать палату Болотникова. Довольно молодая стерва, кокетничая, забрала подарок и долго не хотела говорить номер. всё это Авдоев перенес на удивление спокойно. Лишь сильно болела и кружилась голова. Ему даже казалось, что она раздувается, как воздушный шар, и вот-вот лопнет. Пытаясь прогнать это чувство, он сильно сжал виски свободной рукой. Боль отступила, и на смену ей пришло странное чувство спокойствия и безразличия. Слишком много он пережил и потерял за сегодняшний день чтобы все прошло без последствий. Не то, чтобы они были ему друзья, но и не враги. Тем более вместе дела делали. Не чужие, в общем, люди. И тут из-за какой-то сучки все и провалилось. И ведь главное, думал Авдоев, я до сих пор не знаю, кто из них предатель, а кого я по ошибке замочил, подстраховываясь. Авдоев шел по коридору, из которого воняло лекарствами и другой гадостью. Около двери Авдоев остановился и замялся, и очень удивился этому чувству. «Старею», — решил он. «Вот поэтому и Олега жалко. Старею». Толкнул дверь и вошел. Разговоры в раз затихли, все уставились на него. Авдоев прикрыл дверь, достал пистолет и стал приворачивать глушитель. «Ты чё, бляху?» — неправильно оценил обстановку крутой парень из дворов. Авдоев прикрутил глушитель и, не глядя, выстрелил в говорившего. Попал. Пистолет мягко хлопнул. Гильза аккуратно упала под ноги. «Прощай, Олежка», — тихо сказал шеф. Поднял пистолет. Ему показалось, что у Болотникова затрепетали веки, но он не дал им открыться. Хлопок. Гильза очень медленно описала в воздухе дугу и упала. По телу пошло тепло. Голова слегка закружилась и наполнилась звоном. — Давно вот так для удовольствия не стрелял, — решил Авдоев. Хлопок. Ноги стали ватными и непослушными. Все вроде бы куда-то поплыло. Отгоняя наваждение, Авдоев тряхнул головой, но ощущение эйфории не пропало. Оно усилилось. В голове целый хор пел песню во славу Авдоева. Тот улыбнулся. Хлопок. Еще. Ещё выстрелы слились в один монотонный, очень красивый звук. Пистолет странно щёлкнул. Кончились патроны. — У меня есть ещё один, — сказал он изумлённым мужикам. — Кто-нибудь хочет испытать его действие? — поинтересовался Авдуев. Мужики в ответ закачали головами. — Сидите и ждите санитаров, — наставительно сказал шеф и бросил пистолет на тело Болотникова. Пока Авдоев помахал мужика в рукой, в перчатке и вышел. Его не заботило ни то, что его запомнили мужики, ни то, что могут запомнить санитары. Его уже ничего не заботило, не интересовало. Олежка Болотников, что истекает сейчас кровью, был почти друг. И что теперь? Теперь нет ни банды, ни офиса. Походько будет и дальше торговать розами, и ничего не узнает. а он поедет выкапывать этот чертов груз, и неизвестно, есть там что-нибудь или нет. А если это просто злая шутка? Хотя вряд ли. Так ведь не шутят, убеждал себя Авдоев. А потом еще это Иванова. Тварь, каких свет не видывал. И ведь он сам, вот этой рукой. Авдоев как-то удивленно посмотрел на свою правую руку. Или этой. Посмотрел на левую, но опомнился и стал смотреть на дорогу. Отдал ей весь гонорар скотина она за все ответит решил авдоев подрезая какую то иномарку она у меня за все ответит овца мы за тем должны следить мы за этим должны следить и зачем я вообще ее нанял нет не я ее наняла ольга при мысли об ольге авдоев помрачнел еще больше он ее любил ивановау мне за все ответит машинально подумал авдуев за все и за всех Авдоев торопился посмотреть на товар. Не то чтобы он сильно нервничал, просто было очень интересно, что там. То, что это не наркотики, Евгений был уверен, но что точно не знал, хотя гадать не было смысла. Замечтавшись, Авдоев проехал на красный, и как назло, рядом стояла патрульная машина. Она мигнула огнями, призывая его остановиться. Чёрт, придётся тормозить. — решил Авдоев. — Права техпаспорт, — сказал постовой. — А представляться вас не учили, — сказал Авдоев. — Сержант Иванов. Постовой смутился. Эта фамилия резанула Авдоева по-живому. Он взял себя в руки и, почти улыбаясь, передал постовому документы. — Почему проехали на Красный? — спросил сержант, пролистывая документы. — Зазевался командир. Друг в аварию попал. Сейчас в больнице скончался. Тихо сказал Авдоев. Еду его жену предупредить. Немного не до этого было. И вы так же попадете? Сказал сержант, возвращая права. Будьте осторожны. Да, спасибо. Пожалуйста, удачи на дорогах. Дебил. Кретин, ругал себя Авдоев. Только гаишников тебе не достает. Придурок. Раскис. Возьми себя в руки, никто за тебя твою работу не сделает. Дальше приключений не было. Он заехал домой, поел, переоделся. Решил было поспать, но передумал. Груз срочно надо достать. Возьми будет много. Убийца следил за действиями Авдоева с самого начала. Видел, как они вошли в подъезд. Поднялись на крышу. Нет, как поднялись он, конечно, не видел но увидел их уже наверху. Ссора. Видел, как упал Вадик, как завязалась перестрелка. Убийца очень надеялся, что пристрелят за знайку детектива. Но Иванова выбежала из подъезда и спряталась. Он очень расстроился, ведь пока кто-то живой, груз находится в опасности. Ее придется убить, хотя это и хлопотно. Очень хлопотно, но придется. Выбежал Олежка. Убийца уж подумал, что прикончили Авдоева и чуть не заорал от досады, но Авдоев появился следом и не оплошал. Убийца следовал за Авдоевым в больницу. Он мог бы предотвратить смерть Болотникова, но решил, что Боливару двоих не вынести. Видел, как Авдоев нарвался на постового, но не волновался, а приехал прямо к дому Жени. Он знал, что Авдоев рано или поздно будет здесь. Теперь он сидел и ждал, когда тот выйдет. Он не нервничал. Операция была задумана блестяще и еще лучше выполнена. Теперь между ним, то есть им и грузом, лишь один дурак да покасательный. Детектив-самоучка. Ее нельзя недооценивать, — одернул себя убийца. Это опасно. Время растянулось и двигалось медленно. В который уже раз за день. Но убийца его не подгонял, Авдоев не торопился. Такая возня устраивала всех и каждого. Евгений вышел из подъезда и пошел к киоску. Он решил отсюда уехать и хотел посмотреть, за какую цену можно продать свою квартиру. — Нет, — тихо сказал себе Авдоев, — я не убегаю, я просто меняю обстановку. Вот и все. Я просто меняю обстановку. Машина Авдоева двинулась словно тень за ним двинулась машина убийцы у обоих было прекрасное настроение каждый верил в свою звезду у светофора авдоев остановился на намегающий зеленый чего никогда в жизни еще не делал и улыбнулся переходивший дорогу бабульке, что вообще делать не собирался в новую жизнь с новым лицом решил авдоев в новую жизнь с новым кошельком целовав недавнюю покупку, решил убийца